1942 год в декабре ко мне неожиданно приехал петр его ревматизм прошел и после выписки из полевого лазарета командир поручил ему выполнить в качестве курьера несколько важных заданий в германии отзыв на фронт снова и снова откладывался так мы смогли провести вместе несколько недель без сцены споров от чего я была очень счастлива Тем труднее далось нам на этот раз прощание. Петру нужно было возвращаться на полярный фронт. Мы никак не могли оторваться друг от друга. Петр раз за разом высвобождался из моих объятий, возвращался, чтобы еще крепче обнять меня, и, наконец, не оглядываясь, выбежал из дому. Но через три дня он вернулся. Что случилось? «Балтика замерзла», — сказал он. Корабли застряли во льдах. Нам приходится ждать, пока не освободится фарватер, чтобы можно было выйти в море. Горькая церемония прощания повторялась несколько раз. При последнем прощании, по моей записи в дневнике, произошло это 24 января 1942 года. Нервы у нас обоих были на пределе. Перед отплытием кораблей петр собирался позвонить мне еще раз из Засница. Примечание. засниц Курорт на полуострове Ясмунд, на острове Рюген. И я ждала напрасно, ни звонка, ни телеграммы, ни письма. Прошло два дня, три, четыре. Я начала беспокоиться, не могла спать. Когда минуло девять дней, а от него все не было никаких известий, нервы у меня сдали. Мне казалось, что Петра уже нет в живых, что корабль, возможно, затонул или подорвался на мине. До сих пор, даже во время тяжелейших боев из самых отдаленных мест, ему всегда удавалось передать весточку или сообщить о своем местонахождении через особого посыльного. В отчаянии я попыталась узнать в штабе вермахта что-нибудь о том, где находятся корабли. Безуспешно. Потом стал справляться у горных стрелков в Миттенвальде. Наконец, один офицер сообщил по телефону, что корабли пока так и не вышли в море и все еще находятся в порту. Эта новость потрясла меня. Где же тогда Петер? Я думала, что потеряю рассудок. Тут и позвонил знакомый петра «Я слышал», — сказал он, — «вы хотели узнать, где сейчас Петер Якоб?» «Да», — ответил я и затаила дыхание. «Несколько дней назад я был вместе с ним. Мы говорили и о вас». — Вы были вместе с ним? — да, — подтвердил он немного хрипловатым голосом. — Мы с ним основательно посидели. Это было веселое застолье. Выпили немало. — А где он сейчас? — спросил я упавшим голосом. — Наверное, еще в Берлине. — В Берлине? — Да, в Берлине. Он неделю жил в гостинице Эдем с одной очень привлекательной особой, которую вы, вероятно, знаете. — У меня закружилась голова. Трубка выскользнула из рук. — Я лежала на кровати, как громом пораженная. На рассвете снова раздался звонок. Больше никого не хотелось слышать, но телефон звонил беспрерывно. Наконец я сняла трубку и услышала откуда-то издалека голос «Это был Петер». Мне показалось, что у меня сейчас разорвется сердце. «Лени, ты можешь меня понять?» Петр Это ты? Где ты сейчас?» Связь была ужасная, почти ничего не было слышно. Я говорю, из-за мы еще в порту. Через несколько часов корабли отплывают. Приезжай, пожалуйста. Перед отплытием мне нужно обязательно тебя увидеть. Невозможно, не могу приехать, — проговорил я в отчаянии. Петр настаивал. Приезжай, ты должна приехать, я не могу уехать, пока не объясню тебе все. Я сильно разволновалась и не могла выгнать ни слова. Леня, ты меня не слышишь? Приезжай, ну приезжай, пожалуйста. Голос у него был хриплый и, как мне показалось, полный отчаяния. «Если ты прямо сейчас отправишься на машине, то мы еще сможем увидеться. Корабли подождут, я помешаю им отплыть из гавани, пока ты не приедешь. Ты должна приехать!» «Попытаюсь», — ответила я. После этого разговора мне казалось, будто гора с плеч свалилась. Я хотел лишь одного, еще раз увидеть петра перед отплытием на фронт и узнать, что могло его заставить так ужасно обманывать меня. Только около полудня, в сопровождении двоих моих сотрудников, я выехала на своем маленьком «Фиате» из Берлина. Мы потратили несколько часов, пока смогли раздобыть бензин. Было холодно, шел снег. Продвигаться по дорогам становилось все труднее. Через ветровое стекло почти ничего не видно. Но самое плохое — слишком рано начинало темнеть. Спустя несколько часов снега намело столько, что мы могли двигаться только на малой скорости, а потом и вовсе остановились. Я не находила себе места из страха, что не смогу прибыть вовремя и не застану Петера. Мы раскопали снег лопатой и проехали еще несколько километров, потом опять встали. Снега вокруг нас насыпало, как в горах. Пришлось снова взяться за лопату и так мучиться километр за километром, пока машина не остановился окончательно. Ничто не помогало, ни лопата, ни толкание сзади, мы застряли. заснес был совсем рядом. Траут хотел пойти туда пешком, чтобы разыскать помощь. Я должна была сидеть в машине, которая хоть как-то защищала от бурана. Но теперь меня ничто не могло удержать, и мы вместе побрели темный... Хоть глаз выкали ночью сквозь пургу в сторону города, проваливаясь по пояс в сугробы. В около полуночи мы добрались до территории Засницкого порта. В кромешной тьме почти ничего не было видно. К счастью, мы захватили с собой небольшие электрические фонари. В порту царила мертвая тишина ни одной живой души. Буран стал стихать, снег прекратился. Время от времени сквозь облака прорывался свет луны. И тут на набережной я разглядел силуэт мужчины. Когда мы приблизились, он тронулся с места и пошел навстречу. Это был Петер. Он обнял меня и промотал. «Лени! Лени!» Вальди Трауту удалось раздобыть в небольшой гостинице номер на ночь. Я осталась, наконец, с петром одна и узнала, как он смог задержать выход кораблей из порта. Сказал капитану, что ожидает прибытие важной курьерской почты из Берлина. который обязан взять с собой. Считанные часы, остававшиеся нам до окончательной разлуки, мы провели не только в нежностях. Я надеялась, что он скажет мне правду, и готова была простить все, если только смогу понять его поступок. Но как ты мог, находясь совсем рядом, десять дней жить с какой-то женщиной, а меня оставить в убеждение, что ты давно в пути на фронт? Петр не стал отрицать, что жил в гостинице «Эдем», но так и не признался, что находился там с женщиной. Я умолела сказать мне правду. Нам нельзя брать на себя груз такой лжи. Будет ужасно, если я никогда больше не смогу тебе верить. Это разрушит нашу любовь. Петер крепко обнял меня, посмотрев в глаза и произнес. И как ты только можешь думать, любовь моя, что я способен обманывать тебя. Я был бы после этого последним негодяем, незаслуживающим, чтобы ты его любила. На такой низкий поступок я бы никогда не пошел. И он стал заклинать меня не верить тому, что рассказывают другие. В ужасе смотрела я на него, зная, что его слова — ложь. Возможно, тогда мне не следовало ни о чем спрашивать, но это было выше моих сил. «Петер», — выдавил я из себя в отчаянии, — «ты говоришь неправду». Он взволнованно отвечал. «Как ты могла подумать обо мне такое?» Клянусь тебе жизнью матери, ни с какой женщины я не жил, ни к одной женщине не прикасался, ни о какой женщине не думал. Ты глупая, ревнивая девочка». На рассвете мы расстались. Он еще долго стоял на берегу, махая рукой. Подбросил в воздух монеты и поймал их жестом игрока. В моей душе что-то разбилось. По дороге домой начались колики с еще неведомыми до той поры нестерпимыми болями. Но сильнее их были душевные страдания. В Берлине меня немедленно доставили в клинику Шарите, где сделали укол и дали болеутоляющие средства. Но ничто не помогало, у меня пропал сон. Как позднее рассказывали мать с братом, я находилась в состоянии своего рода горячечного бреда, отказывалась от всего, в том числе и от пищи. Когда близкие уже не знали, что делать дальше, меня повезли к профессору Иоханнесу Шульцу, успевшему прославиться во всей Германии благодаря своей методике аутогенной тренировки. примечание Шульц, Йоханнес Генрих, 1884-1970 Немецкий психотерапевт Изобретатель метода аутогенной тренировки, по словам Фрейда, наиболее читаемый из немецких психиатров Сторонник эвтаназии Проводил в нацистских лагерях различные эксперименты с гомосексуалистами с целью преобразования их в гетеросексуалов. После войны также пользовался большим авторитетом. Но даже он не смог помочь. Профессор то и дело повторял. «Вы сможете вылечиться только в том случае, если расстанетесь с этим мужчиной». Мой довод, что силой любви можно добиться многого, он отмел. «Этот человек не может измениться». Он всегда будет таким. И настоятельно предупредил меня. Если вы с ним не расстанетесь, то постоянно будете находиться в опасности. Это как кирпич, который во время прогулки неожиданно может упасть вам на голову. Не в силах больше выносить подобные разговоры, я запретила возить меня на лечение к Шульцу. Начала испытывать к нему неприязнь. Его слова стали для меня настоящей мукой. Несмотря ни на что, я была все еще слишком сильно привязана к Петеру. Последовал период полной пассивности и череда депрессий. Меня послали в горы, они уже часто приносили мне исцеление. Вместе со своей сотрудницей, фрау Петерс, я поехала в Цюрс, близ Арльберга, где знала каждый заснеженный косогор. Но кататься на лыжах в моем состоянии было невозможно. Укутанное в одеяло, я безучастно лежала в шезлонге. Еще незаконченные съемки долины перенесли на неопределенное время, пока не освободится большой павильон. А для сцен с быками, для кориды, снять которые можно было только в Испании, мы еще не получили разрешение. Нас всячески обнадеживали и просили подождать до лета. Некоторых моих сотрудников, например оператора Бенница и руководителя съемок фиктнера временно направили в другие фирмы. производившим фильмы на важные военные темы. Однажды Цюрсе на моем подносе с завтраком оказалось письмо с фронта, первая весточка от петра И я страстно ждала этого письма, но теперь, когда оно лежало передо мной, вскрыть его не хватало мужества. Почтовый штемпель свидетельствовал, что шло оно несколько недель. До вечера я крепилась, потом прочла. «Милая, самая милая Лени». Еще два дня назад я разговаривал с тобой, а сейчас меня снова одолевает такая тоска, будто мы в разлуке уже многие недели или месяцы. Я уверен, что скоро снова смогу быть у тебя, и тогда мы навсегда останемся вместе. Ты должна твердо верить, что так угодно судьбе, соответственно, в высоте нашей любви. Прежде я никогда не верил в провидение, и лишь благодаря нашим чувствам преисполнился глубокой веры в его всемогущество». Это письмо подняло в моей душе целую бурю. Можно ли писать подобным образом после всего того, что произошло? Из инстинкта самосохранения я хотел расстаться с этим человеком, но слова его действовали на меня подобно наркотику. Не война ли всему виной? Чувства были сильнее рассудка.